На матч что он, несмотря на все еще мешающую повязку и боль в поврежденных ребрах, залез с легкостью необычайной. И уже из вороньего гнезда смог в деталях рассмотреть два больших корабля, медленно идущих в их сторону. Ветер был слишком слаб, так что плестись они будут долго. И это радовало. Надо было еще поднять пары в машине. А это процесс не быстрый. Александр поразился остроте зрения Помора который первым углядел корабли. Пускай в подзорную трубу, но ведь углядел, даже флаги рассмотрел. Сам Александр, несмотря на куда лучшую оптику, смог их различить с трудом, но зато силу этих кораблей смог оценить и мысленно похвалил себя за догадливость. Все же приятно чувствовать себя умным. Они с адмиралом, похоже, оба были правы. Французские корабли шли под парусами и не дымка над мачтами. Головным шел фрегат. И даже с такого расстояния легко определить, что был он заметно крупнее эвридики. А крупнее, значит, и лучше вооружен. Никто не станет строить большое корыто ради десятка орудий. Второй корабль был заметно меньше и нес иное парусное вооружение. Александр сразу же, несмотря на относительно неудобный ракурс, определил его как брик. Серьезная, хотя и малочисленная эскадра. Впрочем, иногда и один корабль, туз козырной особенно здесь, на задворках мира. Ну ничего, посмотрим, что вы можете, лягушатники. Французы были уже недалеко, когда Миранда, автоматически пыхтя машиной, выдвинулась им навстречу. Парусники держались позади, отдавая инициативу пароходу. Сейчас при слабом ветре он был и маневреннее, и быстроходнее любого противника. Но вначале спектакль. Иваныч, верховцев, наряженные в британский мундир, повернулся к Гребешкову. — Твой выход. Главное, не зацепи их по дурости. — Сделаем ваш брось. Монтер выглядел спокойным и собранным. — Ничего, справимся. — Тогда с Богом. Гребешков кивнул, буквально скатился с мостика, и всего через минуту носовое орудие громыхнуло, выплюнув клуб густого, но моментально рассеявшегося дыма, и отправило ядро поперек курса неприятеля. Игра началась. «Французов такая встреча от не смутила. А что? Ожидаемо. Хам всегда найдет хама. В этом французы и британцы друг друга стоили». Примечание. В нашей истории Жильбер демонстративно и публично высмеял своего британского коллегу за неудачный налет на Соловецкий монастырь, закончившийся спешным отступлением англичан. Тот факт, что операция носила более демонстративный характер – а силами двух небронированных пароходов, находящихся вдали от своих баз, атаковать вполне приличную крепость, усиленную вдобавок только что доставленными орудиями, чрезмерный риск во внимание принят не был. Всей разницей, что жители континента, считая всех, кто не француз ниже себя, открыто оскорбляли их в лицо. Британцы же, не считая тех, кто живет за каналом, людьми, презирали их и тонко над ними издевались. «Ну, куда деваться?» Корни того обоих народов одни. Правда, в прошлый раз такой образ мысли для французов плохо кончился. Сколько нынешних жителей Парижа, включая аристократию, были детьми казаков, подсчитать не получилось бы при всем желании. Что же, — отстраненно подумал Верховцев, — может быть, именно ему предстоит дать им новый урок? Между тем французские корабли начали убирать паруса, замедляя ход. Вряд ли действия британцев им понравились, Но раз уж островитяне оказались здесь первыми, да вдобавок претендовали на лидерство, то какое-никакое моральное право требовать этого они имели. Зачем обострять раньше времени? Отплатить можно и потом. Ход мыслей простой, как палка. Так что французы ложились в дрейф. И Верховцева это вполне устраивало. «Готов, Мустафа?» «Так точно, ваш брат. Сафин, одетый в мундир британского лейтенанта, Выглядел довольно представительно. Конечно, молодой для такого чина. Ну да, вось сразу не заметят. Ну или решат, что у парня богатая семья, которая смогла купить для него чин. Обычная, в общем-то, ситуация. Главное, не рискуйте зря. Если увидишь, что вас раскусили, сразу бегите. Не волнуйтесь, Александр Александрович, справимся. Ох, справится он. Сердце у Верховцева было не на месте. Все же посылать своих людей в бой, а самому оставаться в безопасности? стократ проще самому быть на острие атаки. Но, увы, такова доля командира. Ему придется командовать, и нельзя, чтобы эскадра потеряла управление. Добро. Ну, с Богом. Наблюдать, как шлюпка, похожая на гигантского таракана, неспешно ползет в сторону французских кораблей, было сплошным мучением. Сообразят французы? Не сообразят. А если все же сообразят, что тогда? И даже если все пойдет по плану, справится ли Сафин? А если справится, уцелеет ли в этом бою? Задание-то для самоубийц. Чтобы хоть немного отвлечься, Александр принялся в очередной раз разглядывать французские корабли. Фрегат носил по-французски красивое имя «Психея», лишний раз подтверждая. Французы, конечно, скоты еще, но в красивых названиях толк знают. Примечание – психия, душа, древнегреческий. Бриг же, если верить собственным глазам, назывался Бамануар. Александр, конечно, как и положено русскому дворянину, французский язык знал в совершенстве, но вот сообразить, в честь какого государственного деятеля сей корабль назвали, сходу не сумел. Много их было. А так красивые, по-французски изящные корабли. Правда, характеристики их Верховцев представлял себе очень приблизительно. В корпусе учили, конечно, хорошо, но если линейные корабли Верховцев уверенно опознал бы и даже вспомнил, сколько и какой несет пушек, то эти. Как запомнить всякую мелочевку, которой, во-первых, много, во-вторых, ее и строят и теряют с легкостью невероятной. Рабочие лошадки любого океанского флота, и этим все сказано. Вот и приходилось ориентироваться на то, что он мог разглядеть, и результат получался удручающий. Не менее сорока орудий на фрегате, порядка двадцати на бриге. Немалая сила. Но судя по тому, как действует их командир, активных действий от него вряд ли стоит ждать. Чересчур не тороплив. Наверное, потому так долго сюда и тащились. Примечание. Французская эскадра достигла Белого моря только в середине августа. В любом случае, право первого хода оставалось за Верховцевым, и не использовать это преимущество было бы преступлением. Он, стиснув зубы, и наблюдал, как шлюпка аккуратно подходит к борту фрегата. Больше всего хотелось выругаться, но Александр молчал, старательно выдерживая каменное выражение лица. «Экипаж должен быть уверен в своем командире. Убежден, что тот все знает, может и умеет». Александр держал лицо а внутри все содрогалось. И больше всего ему хотелось сейчас оказаться там, на шлюпке. Моряков в бой ведут, это солдат посылают. А он именно послал. Шлюпка, между тем, неспешно завершила маневр и теперь качалась на волнах рядом с психией. По идее, Сафин уже должен был привести в действие их план, но спектакль требовалось отыграть до конца. Вот подали на фрегат шортовочный конец, Вот забрякал, разматываясь шторм-трап. Отсюда не было слышно, однако Верховцев столько раз присутствовал при таком же действии, что мог в деталях описать звук каждой досочки. А вот Сафин начал подниматься по шторм-трапу, добрался почти до фальшборта и вдруг, развернувшись, ласточкой прыгнул в море. Верховцеву хорошо было видно, сколько красивым получился его прыжок. Почти без брызг вошел в воду, и вынурнул уже в десятки метров от корабля, после чего в бешеном темпе поплыл от него. Остальные моряки попрыгали со шлюпкой на секунду позже и теперь следовали за Мустафой, заметно, впрочем, отставая. «Полный вперед!» — заорал Верховцев. В машинном только и ждали команды. Вода за кормой вскипела от стремительно раскручивающегося винта. Миранда вздрогнула и, неспешно разгоняясь, двинулась вперед, но это было уже неважно. Главное происходило все там же, впереди. Пока Сафин ломал комедию, практически догорели фитили у бочонков с порохом, аккуратно укрытых парусиной на носу шлюпки. Маскировка удалась. Французы не заметили самих бочонков, а чтобы скрыть без того слабый дым, пара грибцов изо всех сил дымила трубками. И сейчас фитили догорели. Не одновременно. Так что единого взрыва не получилось. Но и три с очень коротким, вдоль секунды интервалом, тоже очень неплохо. Четвертый, правда, не получился, бочонок отбросило взрывом. Он разлетелся в дребезги, и распыленный в воздухе порох вспыхнул красочно, но безвредно. Примечание: Порох на самом деле не взрывается, а горит с очень высокой температурой и выделением большого количества газа. Но и остального хватило. Взрывы, почти слившись, не только подняли огромный выше вышимач фрегата столб воды, но и качественно разворотили ему борт. В огромную, притянувшуюся почти до верхней палубы, ощерившуюся обломками досок пробоину, тут же с радостным ревом вхлынул поток холодной северной воды. Куски дерева, вырванные энергией взрыва, забывая, как взбесившиеся ангелы, долетали даже до миранды. Крен-фрегат получил моментально и он тут же начал быстро нарастать, несмотря на все усилия команды. Избоя психия оказалась выброшенной еще до его начала. Пока вражеский флагман, так ничего толком и не успев сделать, быстро терял боеспособность, из-за корпуса Миранды выскочила лодка, и шустро понеслась спасать команду импровизированного Брандера. Это надо было сделать как можно скорее. В стылой северной водицы человек долго не живет, замерзает. Сам же шлюп, продолжая разгоняться, прошел мимо левого борта французского фрегата, пушки которого сейчас могли разве что глушить рыбу, и, положив руль до упора, прошел за его кормой, аккурат между двумя французами. В момент этого прохода русский корабль словно взорвался, дав залп на оба борта. Снопы и картечи практически в упор хлестнули по палубам французских кораблей, внося в экипажи страшное опустошение — и в следующий момент руль Миранды был положен вправо. Резко повернув, шлюп стал борт-оборт с французским бригом прежде, чем тот смог хоть как-то задействовать свои пушки. С палубы и с мачт полетели обордажные крюки, моментально перепутав снасти и намертво пришортовав корабли друг к другу. «Вперед!» — заорал Верховцев, и, недолго думая с револьвером в одной руке и перечницей в другой, сиганул на палубу Бамунуара в числе первых. Не так это было и просто, все же борт французского корабля оказался чуть выше, чем у шлюпа. К счастью, как раз такой вариант они предусмотрели заранее, подготовив доски с ключами, нечто вроде античных абордажных мостиков. Правда, очень примитивных, но для них хватило. С ревом, в котором не оставалось ничего человеческого, Разношерстная толпа почти моментально оказалась на палубе вражеского корабля, где мгновенно завязалась рукопашная. В первый момент французы смешались. Сначала картеч нанесшая им немалый урон, а затем практически мгновенно проведенный абордаж, могли впечатлить кого угодно. Однако, будучи посредственными моряками, солдатами они были хорошими. Еще при Бородино они доказали, что немногим уступают русским, И сейчас мало что изменилось. Примечание. У нас принято несколько пренебрежительно относиться к храбрости и мастерству французских солдат. Но на самом деле весь XIX век и начало XX они могли служить достойным образцом для подражания. Хватало и храбрости, и мастерства. Но слабым местом французской армии оказались ее офицеры, совершенно недостаточно подготовленные к современной войне и в силу особенностей французского характера, плохо обучаемые. Именно слабость офицерского корпуса послужила одной из причин катастрофического поражения французской армии в франко-прусской войне 1870-1871 годов, при том, что французские солдаты сражались храбро. Оправившись от первого шока, они встретили противника храбро. Оружие было не у всех, Но в тесноте палубы, в рукопашные обломок доски или простой матросский нож, могли оказаться вполне грозным оружием. И кровь русская и французская, смешиваясь, щедро окропила палубу. Резня при обордаже дело страшное. Александр почти мгновенно разрядил оба пистолета, благо по толпе сложно промахнуться. Потом швырнул перечницу в лоб удачно подставившемуся французу, да так, что тот рухнул навзничь. Револьвером отбил удар крепкого малого, тупо размахивающего тяжелым багром, и тут же, выхватив саблю, рубанул его по рукам. А дальше его захватило толчья абордажа, где удары сыпались со всех сторон, и был только один шанс выжить, опередить противника. Сколько это продолжалось, он не знал. Секунды, минуты. Счет времени был потерян моментально. Он рубил, колол, неуклюже парировал, и даже поврежденные ребра ему сейчас не мешали. А потом все резко закончилось, и бой, и противники. Лишь спустя пару минут он сообразил, почему. Пока экипаж Миранды отчаянно сражался, Вредика, пользуясь своей быстроходностью и тем, что ей не требовалось совершать хоть сколь-либо сложных маневров, успела подойти к французскому кораблю с другого борта и тут же взять его на абордаж. Обороняющиеся оказались столь увлечены схваткой, что не дать залпы из орудий левого борта, не вообще хоть как-то отреагировать попросту не успели. И когда вторая волна бордажников ударила им в тыл, французы дрогнули. Кое-кто, то ли самый храбрый, то ли глупый, то ли в горячке боя неспособный оценить обстановку, еще дрался. Но большинство, спасая свои жизни, побросали оружие. Их не трогали. Русские, в отличие от европейцев, вообще не любят убивать без нужды. Быстро наведя порядок, пленную загнали в трюм и, оставив на бриги призовую команду, занялись куда более успешным вопросом, французским фрегатом. Откровенно говоря, если бы психию оставили в покое, она, скорее всего, затонула бы сама по себе. Все же пробоина в борту оказалась серьезной, и заделать ее, несмотря на мастерство плотников, было занятием непосильным. Примечание. На самом деле деревянные корабли тонули весьма неохотно. Сражения в то время продолжались иногда по много часов или даже дней, Но нанести критические повреждения кораблям удавалось довольно редко. Корабельные же плотники были действительно мастера своего дела, и относительно небольшие пробоины от ядер заделывать умели чрезвычайно быстро. Это одна из причин, по которым практически до конца эпохи господства парусов» Абордаж оставался актуальной тактикой. Фрегат бы попросту перевернулся раньше, чем они добились результатов. Но вмешался случай, а точнее желание Диего, имеющего достаточно тихоходный, отстающий от других корабль, захватить ценный приз. Фактически испанец подпер французский корабль бортом Санта-Изабель, благонедавний купец, обладая внушительным водоизмещением, вполне подходил на роль поплавка. Вот только недавний боцман допустил ошибку, не ударив по скоплению народа на полубе психеи из орудий. А французы оказались неробкого десятка. Их вместо благодарности отбросили абордажную группу русских обратно на их корабль, и не теряя даром времени, сами ринулись следом. В результате схватка кипела сейчас на обоих кораблях. И французы, имея преимущество в выучке, потихоньку брали вверх. Но Миранда с ее паровым двигателем успела. Пришвартовавшись к французскому кораблю с другого борта, она хоть и не без труда высадила на его борт свой десант. И теперь, зажатым с двух сторон численно превосходящим врагом, французам оставалось или сдаться, или погибнуть. Большинство выбрало второе. И хотя последние очаги боя еще некоторое время тлели, участь флагмана была решена. «Все так». Но дело было еще не кончено. Крен фрегата, несмотря на подпорку в лица русских кораблей, продолжал нарастать, а терять ценный и доставшийся столь дорогой ценой трофей не хотелось категорически. Для того, чтобы удержать психию от переворачивания или затопления, требовалось как можно быстрее посадить корабль на миль. Учитывая расстояние до берега, занятие это было не из легких, и в иных условиях с ним могли и не справиться. Но «Миранда» все же была пароходом, и, несмотря на относительную слабость машины, оказалась способна дотолкать француза до отмели. Примерно спустя час фрегат плотно сел на грунт, оставив над водой половину корпуса. Весьма неудобно с точки зрения ремонта, но при желании все же достаточно, чтобы спасти корабль. Главное, чтобы шторм не налетел. К тому времени контроль над трофеями был окончательно установлен. Санта-Изабель Исполняя роль тюремного корабля, приняла французов в свои вместительные трюмы. Призовая партия усиленно осваивала брик. Впрочем, ничего особенного в нем не было. И людям, привыкшим к парусам, управиться с не таким уж и большим кораблем оказалось довольно просто. Ну а на борт Миранды поднялись, наконец, герои дня, мокрые и продрогшие, но довольные. Из семи человек, ушедших на диверсию, вернулось пятеро. Одного накрыло взрывом. Еще в одного попали французы, в последний момент сообразившие, что происходящее внизу неспроста, и принявшиеся густо, к счастью, недолго, ибо взрыв намекнул им о занятиях поважнее, пулять вслед. Александр не знал даже, как ему быть, психовать из-за погибших или радоваться тому, что большая часть группы выжила. К счастью, имелись у него сейчас занятия поважнее. Да и в обрадажных схватках погибло много народу. Большинство из них, особенно тех, что из экипажей Ивридики и Санта-Изабель, Александр вспоминал-то с трудом, но все же. Ему и самому досталось. Во время абордажа получил по голове вскользь чем-то тупым и тяжелым. Чем именно? Об этом Александр понятия не имел. В той толчье лупили всем, что попадало под руку. Главное, тупым. Удар сабли мог и отправить его на тот свет, а так отделался содранной на виске кожей, и здоровенным синяком на плече, куда, собственно, и пришелся основной удар. Алена, с уже приобретенная в результате длительной практики ловкости, перебинтовала лейтенанту голову, чтоб не кровила, да смазала плечо какой-то довольно вонючей мазью, которая сам кровоподчек не убрала, но боль ослабила. Теперь остался лишь легкий зуд, неприятный, но двигать рукой не мешающий. Между тем жизнь продолжалась. Экипажи занимались приведением в порядок кораблей, в первую очередь брига, серьезно пострадавшего от артиллерийского огня. Русские корабли отделались куда легче. Одновременно разгружали трюмы психии. Фрегат надо было спешно ремонтировать. Не покладая руку, трудились медики. Раненых было много. Стоит признать им повезло, что здесь и сейчас над ними трудились выходцы из монастыря и женщины. Военные медики, по благоприобретенному профессиональному цинизму, были помешаны на ампутациях, эти же старались в меру силы и умения сохранить пациентам не только жизнь, но и здоровье. Да и перед ними были сейчас не обезличенные солдаты, отличающиеся разве что цветом мундиров, а свои же земляки, порой знакомые. Словом, все были пределы, и этим табором в меру силы разумения требовалось управлять. В результате у лейтенанта попросту не было времени на собственные переживания. И это было замечательно. Уже вечером на острове команды пировали у огромных, тут же и сооруженных столов. После боя мужчинам надо есть и пить, и желательно не сидеть на хлебе и воде. Тем более, что на сосновец свезли раненых. На свежем воздухе, пуская в палатках, все же лучше, чем в тесных полутемных кубриках. Большинство выживут и даже не останутся инвалидами, а те, кому суждено умереть, в большинстве уже отошли в мир иной. Таковых, к счастью, было немного. Так что сейчас на берегу пребывала большая часть экипажей, оставив на кораблях лишь необходимый минимум. Пока матросы отрывались на берегу, их командиры расположились на миранде. Прямо на палубе. Вечер был теплым, и в тесноте капитанской каюты и сидеть не хотелось а поговорить, желательно в стороне от чужих ушей, требовалось. Как капитану не стоило знать тайны трюма, так и подчиненным не надо вникать во взаимоотношения командиров, хотя бы потому, что не все разговоры способствуют поддержанию авторитета. Сегодня в положении обсуждаемого и осуждаемого угодил Диего, а все потому, что незачем было лезть на абордаж и без того обреченного фрегата. Трофеи, конечно, вещь хорошая и нужная, Однако в данном случае это всего лишь деньги. А погибших моряков обратно не вернешь. дега впрочем, и сам не был мясником. То, что, поддавшись азарту, совершил промашку, отлично понимал. А потом усмирил горячий южный норов, и вот, поверь от всех присутствующих, вытерпел стоически. Только лицо покраснело, как помидор. Да кулаки сжались так, что, кажется, попади в них деревяшка, сок бы выжил невзирая на степень высушенности. Впрочем, продолжалось это недолго. В конце концов, собрались они не для того, чтобы кого-то унизить, а понять ошибки и не допустить их в будущем. Верховцев подумал даже, что и в регулярном флоте стоило бы ввести что-то подобное. Вот только кто будет слушать лейтенанта? Тот факт, что под его началом имеется собственноручная им собранная эскадра, какая не у всякого адмирала найдется, проходило чего-то мимо сознания. Зато к выводам пришли самым, что ни на есть, актуальным и вполне осуществимым. Экипажам русских кораблей банально не хватало сноровки в рукопашной. Ярость, сила, готовность сражаться до конца и не отступить — всего этого хватало, и даже в избытке. А вот умение серьезно владеть оружием — нет. А и в самом-то деле откуда? Русские мужики всегда готовы были от всей широты души приласкать недруга оглоблю или топором, благо и тем и другим владели виртуозно. Кулачный бой, опять же. Редко кто не любил почесать кулаки, а не в меру наглых жителей соседней деревни, чтобы потом с ним же и напиться вечером. Все так, однако против хорошо обученного врага этого явно не хватало. Отсюда и такие большие потери. Если бы не подавляющий численный перевес, неизвестно еще, чем бы дело закончилось. Почему этот момент все упустили? Да все по той же причине, по которой ни англичане, ни французы не ждали от русских абордажа. К этой тактике русские моряки были достаточно равнодушны. Поэтому не имеющему в таких делах сноровки Верховцеву само наличие проблемы и не бросилось в глаза. Ошибки у любого молодого командира, не имеющего достаточного опыта, неизбежны. И нынешний результат еще не самое худшее, что могло бы случиться. Выводы из всего этого были сделаны тоже конкретные. Учить команды не только совместным эволюциям в составе эскадры, но и рукопашному бою и владению оружием, холодным и огнестрельным, пригодится. Инструкторов найдут в Архангельске. Небось, адмирал не откажет дать несколько опытных солдат. На то мы порешили. А потом к ним привели французского офицера, еще недавно командовавшего психией и вообще всем их отрядом. То, что недавно еще грозный 40 фрегат не затонул лишь потому, что сидит днищем на каменистой отмели, над бригом развивается русский флаг, его, похоже, не волновало. Равно как и то, что команды большей частью истреблены, и немногие уцелевшие запертые в трюме русского корабля, не производил на него адекватного впечатления. Впрочем, может быть, он все еще находился в шоке от столь неожиданного финала, казавшегося еще недавно спокойным похода. Так или иначе, капитан Пьер эдуар Жильбер был истинным французом и вел себя соответственно. Громкий и наглый, привыкший глядеть на всех свысока. И вместо того, чтобы стоять по стойке смирно и отвечать на вопросы, как и положено всерьез опасающемуся получить в глаз пленному, он громогласно вопросил, что за пираты ему тут встретились, и как они смели атаковать его корабли, будучи под британским флагом. Слово слову, некоторое основание говорить о пиратстве он имел. Уж больно разношерстная команда тут собралась. Диего — классический, можно сказать, стереотипный пиратский вид. Голова повязана платком. Рубаха расстегнута чуть не до пупа. Под широким ярко-красным кушаком. Пират, как есть пират. Матвеев — нечто подобное. Но поскромнее и с русским колоритом. Гребешков и отчаянно чихающий... Простудился во время заплыва, кутающийся в теплый кафтан и усиленно заливающийся подогретым вином сафин в обычной одежде матросов, назвать которую форменный язык не поворачивается. Ну и единственный здесь офицер, одетый вроде бы и по форме, но обладающий столь малым званием, что совершенно непонятно, как он вообще смеет что-то спрашивать у Жильбера. В общем и впрямь более всего это напоминало пиратскую вольницу. Александр смотрел на распинающегося ним француза вполне благодушно, мягко поглаживая уютно пристроившегося у него на коленях хрысенка. Животина урчала, как обычный домашний кот. Благодушие это имело под собой общую расслабленность, обычную после тяжелого, но успешного боя, и изрядную порцию все того же вина, которую он успел уже принять на грудь. А вот Диего закопел, все же испанцы-французов не слишком любят. «Сядь, Диего, не стоит он того!» Александр прервал готовое начаться рукоприкладство в последний момент. Не потому, что хоть сколько-то симпатизировал французу, а просто не желая видеть буйство на палубе собственного корабля. Испанец, как ни странно, подчинился без малейшей заминки. Все же авторитет Верховцева среди тех, кто входил в его ближний круг, был вполне солидным. Несколько выигранных подряд боев которые, пусть и с огромной натяжкой, можно было отнести к сражениям, изрядно этому способствовали. Убедившись, что недавний боцман, а ныне полноправный капитан, успокоился, он повернулся к Жульберу. «Вам, я так понимаю, не нравится, что вас побили. Что же, привыкайте. Все, кто приходит в Россию с войной, просто обязаны быть хорошенько битыми. Вы пришли незваным. Стало быть, просто обязаны получить свою порцию тумаков». «У нас, месье, традиция такая, а традиции надо уважать. От столь вольной интерпретации международной политики у французского капитана отвисла челюсть». Александр же, не давая ему опомниться, довольно улыбнулся и припечатал. «И вообще, своим поражением вы обязаны в первую очередь тому, что мы моряки хорошие, а вы не очень». Говорил он на английском. Все же и Гребешков и Сафин, если и владели языком потомков Наполеона, то с пятого на десятое. Примечание. Ирония в том, что на тот момент Францией управлял император Наполеон III, второго, к слову, не было, который к легендарному корсиканцу имел крайне отдаленное отношение. Впрочем, политики и никаких слов на глобус натягивали. А вот француз, просто по роду службы, должен был знать английский в совершенстве и понимать нюансы. Он и понял. «Вы напали на нас под чужим флагом. Вы ведете себя, как подлецы?» «Мы ваши достойные ученики», — махнул рукой верховцев. «Конечно, таких вершин подлости, как вы там в своих Европах, мы пока не достигли, но все еще впереди. Благо, есть у кого учиться. В этом вы друг на друга удивительно похожи». «Примечание». Вообще-то так оно и есть. Нападать под чужими флагами без объявления войны в этом рыцарственные европейцы преуспели как на суше, так и на море. Ситуация с уничтожением Нальсаном Датского флота хрестоматийна, но не единична. Применялась практически всеми, если они видели в этом выгоду. Более того, даже в 20 веке мало что поменялось. Как, например, в Первую мировую линейный крейсер Гебен, будучи формально под турецким флагом, атаковал русское побережье без объявления войны. Примечательно, что сами турки в той же ситуации, несмотря на свои куда худшие, весьма уязвимые и устаревшие корабли, прислали к русским парламентеров и дали им время на эвакуацию мирного населения. Ну, варвары, что с них взять? Нет, все таки не во французском гоноре тут дело. Похоже, капитана Жильбера попросту контузило. Или взрывом или потом в рукопашной. Чем-то тяжелым по голове отоварили. Да вот хотя бы рукой. Она у русских мужиков тяжелая. Впрочем, неважно это. Главное, сохраняя он ясность мышления, не бросился бы на Александра. Произошло это столь быстро, что даже сам лейтенант отреагировать не успел. Да и остальные тоже. И лишь Матвеев удивительно точным, скупым движением поймал француза за ворот мундира. Толстая прочная ткань затрещала, но выдержала, а вот ноги Жильбера продолжали бежать и в результате опередили Тулова. Рывок. На какой-то момент француз словно бы завис параллельно палубе, а потом с грохотом рухнул на отполированные босыми матросскими пятками до блеска доски. — Ты, мусью, не торопись, — рассудительно сказал купец. — А то ведь успеешь. Его благородие тебя в бою победил. А я, если что, прости, за борт выброшу. Оно встал. Жильбер, вздернутый сильной рукой старовера, мгновенно оказался на ногах и ожег всех взглядом. Ох, сколько в нем было ненависти! Впрочем, Матвеева она оно волновало в последнюю очередь. Толчком вернув пленного на то место, где тот стоял перед своим неудачным броском, он критически осмотрел дело рук своих и вытер их об одежду. — Мало ли чего от вас, французов, подхватишь. — Это точно. — Рассудительно кивнул Александр. — Ну что же, месье Жильбер, выбирайте. Или мы выкинем вас в море за ненадобностью, или будем разговаривать. Что выбираете? Ну, я так и думал. — Приступим. Вопрос первый.